60 -е. 10 месяцев спустя портофина а в ресторане на старой вилле ты бывала это вврапала костя крутит в пальцах бокал с вином но карту не подносит ждет моего ответа ему действительно интересно что я скажу много о нем слышала но сама ни разу не добралась так как там и правда настолько сногсшибательная кухня как все говорят Я отпиваю вино и быстро возвращаю бокал на стол. Мой вопрос — не праздное любопытство. Во-первых, в свой запланированный августовский отпуск я собираюсь лететь с родителями в Портофино, а во-вторых, мне важно знать мнение Кости». Ему 32, преуспевающий юрист. «Закончил престижный европейский университет до да неприличия хорош собой. Мы встречаемся почти полтора месяца, и это Костя сам назначает свидание». Познакомились мы случайно, столкнулись в коридоре моего офиса. Я выронила сумку, а он помог мне ее поднять. Только на этот раз я посмотрела. Теперь я часто смотрю по сторонам. Ты знаешь, мне понравилось. Классическая средиземноморская кухня без лишних модерновых наворотов. Шикарный вид, закуски, десерты, выше всяких похвал. Но лучшая паста все же в лагрита. Костя отрывает бокал от скатерти и тянет его ко мне. «За вечер из-за тебя, мира. Смотрите на тебя, не налюбоваться». Мне нравится, как он говорит комплименты. Честно и без пафоса. И что его взгляд не отпускает меня даже тогда, когда он отпевает вино. В одной из наших пятничных посиделок Ирина как-то сказала, что женщине важно находиться со своим мужчиной в одной плоскости. Так вот, Костя однозначно находится в моей. В жизни он видел и знает, куда больше меня, а потому у нас всегда находятся темы для бесед. Я восхищаюсь им и уважаю как равного. Если в августе получится вырваться, полечу с тобой. Твои родители не будут против». Костя так легко это произнес, что я не успела испытать паники. Прилетит ко мне в Портофина, а почему бы и нет? Маме он понравится, да и папе наверняка тоже. У Кости есть поразительное умение располагать к себе людей, не прилагая к этому никаких усилий. Он просто остается собой, обаятельным, интеллигентным и внушающим доверие. Еще у него красивая улыбка, собирающаяся лучиками возле внешних уголков глаз. Иногда я ловлю себя на том, что могу ею залюбоваться. Мои родители будут рады знакомству с толковым юристом. Шутливо юрничаю я. «Ты что-то говорил про командировку в Питер. Это связано с тем тендером?» «Да, с ним», — Костя внимательно смотрит на меня. Хочешь полететь со мной? Два дня в четырех сезонах с видом на Исаакиевский. Фирменные завтраки. Таких французских тостов не делают даже во Франции. Я бы с радостью, но тогда некому будет провести собрание. Комарова вернется из Швейцарии только во вторник. Скоро будет полгода, как я сменила место работы, уволившись из Ландор. С Андреевым вышло просто. На одном из совещаний он бестак на меня перебил, чтобы переброситься парой фраз с Гордиенко, и это поставило финальную точку. Я досидела до конца собрания, а после положила ему на стол заявление об уходе. Андреев его молча принял, а через два дня вызвал к себе в кабинет с предложением не портить карьеру на эмоциях. Даже в тот момент ему было приятнее считать, что всему виной не его шовинистские наклонности. а никчёмные эмоции, мешающие любой женщине нормально думать. Следуя намеченному плану, спустя две недели я стала безработной и смогла вплотную заняться покупкой квартиры. Скромные 53 квадрата в доме комфорт-класса на Садовом теперь официально мои. Тогда вся эта бесконечная кутерьма с разъездами и обзвонами риэлторов выдалась очень кстати. Она помогла мне не сомневаться, не останавливаться, не думать. А в одно прекрасное утро, когда я вместе с дизайнером штудировала каталог итальянской плитки, мне поступил звонок от человека, которого я не ожидала услышать, от генерального директора Авалона. Комарова деловито справилась о том, чем я занимаюсь в данный момент, и пригласила к себе в офис, чтобы обсудить перспективы совместной работы. Из ее кабинета я вышла, раскрыв рот. Она предложила мне попробоваться на должность ее заместителя. заместитель директора крупнейшего косметического холдинга страны. Я Мира Ордо, собиравшаяся разместить резюме на сайте вакансий, свои 30. Костя поднимает ладонь вверх, прося счет, и вопросительно смотрит на меня. Может в кино? В этот момент меня отвлекает звук входящего сообщения. Я разблокирую телефоны, чтобы не терять нить обсуждения, уточняю, какой фильм? Твои волосы стали темнее. Тебе идет. Несколько секунд я разглядываю это сообщение и под нарастающее биение сердца прокручивая в голове незнакомую комбинацию цифр. К счастью, фраза, которую я почти год повторяю как мантру, всякий раз, когда вижу высокую главатую фигуру в толпе, возвращает мне трезвость. Шесть лет. Шесть долгих лет. Кто-то просто ошибся номером. Отложить телефон и вернуться к разговору с Костей мешает лишь один неумолимый факт. Мои волосы и впрямь стали темнее. Я начинаю крутить головой по сторонам, чтобы убедиться, что никто-то из коллег, завсегдатаев этого заведения, надо мной подтрунивает, но не нахожу ни одного знакомого лица. Кстати, поздравляю с новым назначением. Не так и страшно оказалось, да? Разноцветные фигуры вокруг стремительно замыливаются белым. Официант, принёсший счет, растворяется, едва успев появиться. Голоса смолкают, и даже стул подо мной исчезает. Я свободно парю над землей. Это не можешь быть ты. Тебя посадили на шесть лет. Ты невнимательно меня слушала. Смайлик. Я говорил, что всегда на шаг впереди. Звук собственного имени, произнесенный голосом Кости, долбится в моё сознание, но сейчас я не в силах на него отозваться. Я даже пошевелиться не могу. «Савва». Это точно его сообщение. Я даже слышу тон, которым он это говорит. Тебе с ним настолько скучно, что только из вежливости ты не позволяешь себе зевать. Ты все еще в моей крови, а я есть в твоей. Я трогаю веки пальцами и насильно стираю дрожащую улыбку. Самодовольный засранец. Думает, что настолько хорошо меня знает. Чего ты хочешь? Того же, чего и ты. чтобы ты попрощалась с этим скучным костюмом и вышла на улицу. Обещаю его не трогать. «Мира!» Я резко вскидываю глаза. Костя смотрит удивленно, с непониманием. Я уже минуту пытаюсь до тебя докричаться. «Что-то случилось? У тебя слезы текут!» Я машинально мотаю головой и, подхватив со стола салфетку, быстро промакиваю ей лицо. И правда слезы текут, а я даже не почувствовала. «Нормально все. На ощупь нахожу на столе клач, неуклюже тяну его к себе. Костя, я в кино не пойду. Извини, пожалуйста». Я так резко встаю, что стул заваливается назад и с грохотом падает на пол. На шум соседних столов оборачиваются люди. «Ты не замечал моего дефекта, да? А он у меня есть. Он снова прав, мне дико скучно. В тебе все так и не так одновременно. Ты не он». С губ срывается смешок. «И это прекрасно, поверь мне. Просто не для меня». Вряд ли Костя понял хотя бы половину из того бреда, что я сейчас произнесла. Но это и не важно. Я говорила это не ему, а себе. Он продолжает смотреть на меня своими скучными, карими глазами, но мне больше нечего ему сказать. Я неловко возвращаю стул на место, виновато улыбаюсь официанту, спешащему мне на помощь, и разворачиваюсь. Каблуки молотят по полу быстро и звонко, и мне требуется прикладывать усилия, чтобы не сорваться на бег. Конечно, ты есть в моей крови, Сава, тебя оттуда не вытравить.